Глава 29. Ранчо, или я отправляюсь на скачки, но попадаю на экскурсию. Старый гнал ласково во весь опор, и бедный козырь едва поспевал за ней. И все же, несмотря на более увесистую ношу меня, жаребец отличался упорством и не выпускал крупласки из вида. Через час скачки по извилистой тропе, уходящей на северо-запад от Кантал Мира, «Я, наконец, нагнал брата». Ручей Сандий Крик, который обычно представлял собой хилую струйку воды, пересекающую пастбища, после недавнего дождя разлился. Пусть и недостаточно глубокий для переправы вплавь, но не был и лужей, которую можно перескочить без разбега. Густав ждал нас с козырем на берегу. «Делаем так», — объявил брат вместо приветствия. «Выезжаем на середину ручья», и движемся вниз по течению. Через четверть мили ручей поворачивает на юг. Там выходим на другой берег. План старого был не лишен смысла, потому что таким образом мы свернем с наезженной тропы, и Макферсонам придется хорошенько порыскать, прежде чем они нападут на наш след. А вот в чем ни малейшего смысла не было, так это в том, что путь вдоль ручья вел на юго-восток, а Майл -Сити «Лежал на северо-западе!» «Значит, мы не в Майлз?» «Не-а!» бросил Густав и, без дальнейших объяснений, направил Ласку в ручей. Чтобы сбить со следа погоню, мы ехали по-индейски, гуськом и молча. Но как только выбрались из ручья, брат сразу снова погнал Ласку галопом. При первой же возможности мы пересекли гряду холмов, которая сделала нас невидимыми со стороны ручья. Однако продолжали скакать на юг и вскоре оказались в десяти минутах езды к востоку от рача. Мы описали полный круг. Старый перевел ласку на легкую рысь. Хотя земля и не была сухой, как порох, копыта скачущей лошади способны поднять облако пыли, видимое за полмили. «И что же поведал Брэквилл после того, как я выскочил за лошадьми?» Наблюдай, кто за нами, ему показалось бы, что Густав обращается к полевой мыши или к пучку травы, поскольку взгляд брата был направлен на скользящую под копытами лошадей перью. «Много чего. И я тебе все расскажу, если сначала ты расскажешь мне кое-что». Старый медленно поднял взгляд. «Что ты хочешь узнать?» «Всего лишь хочу понять, что за хрень тут творится». Мой брат снова устремил взгляд в землю и буркнул. тасани колоду еще разок. У нас ковбоев так просят уточнить вопрос». «Ну...» — протянул я и понял, что мыслью слишком узко. С чего же густову начать? Смерть Перкинса. Смерть Будро. Затем внезапный каприз герцога по поводу визита на ранчо и одинокий пикник Эдвардса. А также вор который крадет подушки, саквояжи и утюги. А еще голодный Боб, и Макферсоны, и перья, и обгорелая квитанция засала, и отрезанный нос. И слишком много всего. «Начни с Бу», — решил я. У меня вроде были предположения насчет того, кто сделал ему дырку в голове. Но находки в кабинете спутали все карты. «Если ты хоть что-то понял, то говори, не томи». Теоретизирование, предостерег меня старый таким тоном, каким говорят осторожно острый двухлетнему ребенку, потянувшемуся за ножом. Густав, скажу прямо, сейчас мне глубоко насрать на предвзятое мнение. Надоело бегать кругами, как курица с отрубленной головой. Расскажи наконец, в чем дело? Вот то. Ты же знаешь, что Шерлок Холмс не отчитывается перед доком Ватсоном. Он держит свои мысли при себе до тех пор, пока... «Ты не Шерлок Холмс, а я не Док Ватсон, понял?» «Говори же! Гром тебе, разрази! Прошло еще полминуты, пока добраться дошло, что я настроен серьезно. И без теоретизирования не видать ему никаких новых сведений. В итоге Густов вздохнул и сдался. Ночью Будро ждала лошадь. «Значит...» Разумно предположить, что он куда-то собирался. Может, хотел сбежать с ранчо, — сказал он по-прежнему, обращаясь куда-то вниз. Но сначала остановился у замка. На сапогах были шпоры, а значит, вряд ли Альбинос пытался по-тихому влезть в дом. Сам знаешь, какой звон от шпор. Поэтому я не верю, что Будро поперся на второй этаж и шарил там по кладовкам в поисках утюга. Нет! Он сидел на первом этаже, в кабинете, потому что кто-то назначил ему там встречу. И этот кто-то взял и застрелил Бу. «Но если Бу убили в кабинете, то в доме не могли не услышать выстрел?» — возразил я. «Как насчет Эмили? Ее комната совсем рядом. Дальше по коридору». Старый кивнул. «Все верно. Но, похоже, выстрел заглушили переевой подушкой. Или мимо проходила утка? Я ставлю на подушку. Постой, Густав. Не возьму в толк. Причем тут утка? А откуда, по-твоему, на лбу у Будро взялось перо? Что-то не видел, чтобы он носил индейский боевой убор. А ты? Нет. Это пух из подушки. Она и пламя от пороха погасила, что объясняет, почему у Будро не было ожогов на коже. То есть, прежде чем застрелить Бу, убийца говорит, Спасибо, что зашел, а теперь присядь вот здесь и закрой лицо подушкой. Я ожидал, что брат огрызнется в ответ на мою колкость, но он лишь пожал плечами. Ну да, здесь у нас в ведре дыра, согласен. Но все же будро убили в кабинете Перкинса. В этом я уверен. М да, ладно, пусть ты прав. Но я лишился своих любимых подозреваемых. Старый на секунду оторвал взгляд от земли под копытами кобылы, и я успел разглядеть мелькнувшее у него в глазах веселье. «Сначала я был уверен, что виноваты ули или паук», — пояснил я. «А если не они, так один из их парней. А если и не их парни, то всегда пожалуйста». Он возненавидел Бу с того самого момента, как мы оказались на ВР. Но никто из этих подозреваемых не мог обстряпать дело в замке. Им гораздо проще было бы избавиться от альбиноса в другом месте. «Отличная дедукция», — похвалил меня брат. «Итак, суть в том, с кем Будро встречался в доме и зачем. Вопрос «кто» придется оставить на потом. Но «зачем» понять не так уж сложно. Вполне разумно предположить, что убийца разжег огонь в камине, намереваясь не только скрыть запах порохового дыма, но и уничтожить расписку. Так что все дело в ней. Но постой. Расписка засала? Кто будет убивать ради нее человека? Ведь покупали жир, а не золото. Я откинулся в седле и покачал головой, внезапно осознав, чем плохо теоретизирование. Оно не просто ведет к предвзятым суждениям. Оно способно свести с ума. «А при чем тут нос в кармане Бу?» — спросил я. И куда пропали утюг и саквояж из чулана на втором этаже? И почему все слышали выстрел в разное время? И зачем, ради всего святого, вытаскивать Бу из кабинета, чтобы бросить его в сортире? На эти вопросы ответы следующие. Будь я проклят, если знаю, не уверен, я в замешательстве и могу только догадываться. Значит, догадываться. Ну что ж. Так лучше, чем будь я проклят, если знаю. Выкладывай. Старый кинул на меня еще один быстрый взгляд, словно стесняясь того, что собирался сказать. Это была случайность. Что-что? Просто послушай меня, попросил Густав. Швед сказал, что слышал, как кто-то возился у сортира незадолго до хлопка выстрела. В этот момент повар шел в сторону дома, и если кто-то вытаскивал оттуда тело, их пути могли пересечься. Поэтому труп и запихали в сортир, чтобы переждать, пока швед пройдет мимо. Но ты же знаешь, какая там дверь. Захлопнешь ее, и засов падает. Братец покосился на меня, пытаясь понять, насколько безумным выглядит такое предположение. Но у меня, хоть убей, не было никаких других догадок, поэтому я попросил его продолжать. Засов падает, и мертвец, «Заперт в сортире», — снова заговорил старый. «И хотя дверь пытались открыть, помнишь те свежие царапины? Без инструмента тут не обойтись, да и время поджимало. Уже наступало утро. Вслед за шведом скоро должны были проснуться и остальные. Не ломать же дверь при свидетелях. Вот преступник и сообразил бросить туда пистолет, чтобы все выглядело как самоубийство». Для человека который долго и упорно отказывался теоретизировать, мой братец выглядел весьма довольным. Однако я не мог участвовать в веселье, потому что мозг продолжали сверлить вопросы, превращая его в кашу. Что ж, это многое объясняет, признал я. Но не все. Далеко не все. Угу. Придется еще попыхтеть, прежде чем мы окончательно разберемся. Густав поднял руку, и постучал сбоку по тулье Но колесики крутятся. Просто дай мне еще немного сведений и времени на размышления, и я сварганю ответы, которые придутся по вкусу нам обоим. Кстати говоря, пожалуй, тебе пора рассказать, что ты узнал от Брэквилла в конторе. Я кивнул. Старый выполнил свою часть сделки, теперь пришла моя очередь. И я выложил ему все о жажде Эдвардса обрести респектабельность и о том, как грехопадение леди Клары может бросить ее в объятия наглого богатея. Хотя всего несколько минут назад братец был необычно разговорчив, теперь он замолк и не делал никаких замечаний, кроме редких кивков и хмыканья, пока я выуживал из памяти каждую деталь разговора с Брэквиллом. Когда выуживать стало больше нечего, я принялся вслух рассуждать, Получится ли у Эдвардса захомутать леди? Его шансы я оценивал чуть ниже шансов снежинки в аду. Ладно, наконец прервал меня старый. Хватит сплетничать, кумушки. Настало время серьезной скачки. Пнуть по заднице всадника, особенно когда сам сидишь в седле, задача трудная и, пожалуй, даже опасная. Однако я всерьез задумался об этом на секунду. Но вместо того, чтобы пустить вход... Носок сапога предпочел воспользоваться языком. «Какая может быть серьезная скачка, когда малыш Шерлок даже не сказал, куда мы направляемся?» Густав уставился на меня так, будто я назвал его «малыш-сукин сын». «Думал, без того ясно», — пробурчал он. «Мы поедем по этим следам». «Следам?» Я мгновенно раскаялся в том, что переспросил, потому что, опустив глаза, Тут же узрел дорожку, по которой без особого труда смогла бы пойти и Хелен Келлер. Увлекшись разговором, я даже не заметил отпечатков на земле. Теперь я разглядывал их, пытаясь понять скрытый смысл. Было ясно, что эти следы колес и что ведут они на юго-запад, к той части территории ВР с черточкой, насчет запретности которой Макферсоны весьма часто и убедительно напоминали о синогнездовцам. В остальном я даже не знал, что и подумать. Здесь скрещивались колеи разной глубины и свежести, превращаясь в голове в тугой клубок. Но я не сомневался, что старый видит нечто совершенно иное. Для такого знатока никаких клубков не существовало. Ну уже! поторопил я, брата. «Четыре свежих следа?» «Совсем недавние», — ответил он. Я снова уперся взглядом в примятую траву и взрыхленную землю под брюхом козыря. Для меня клубок так и не распутался. «Четыре свежих следа, говоришь?» «Две поездки в коляске», — пояснил старый. «Туда и обратно, потом еще раз туда и обратно, и обе за последние сутки». «Ну что ж, маленькая экспедиция герцога», это уже два следа а вот как насчет о эдвардс густав кивнул должно быть он ездил сюда на свой пикник но зачем мотаться в такую даль есть только один способ выяснить старый пришпорил ласку и поскакал вперед не дав мне продолжить расспросы нам удалось развить приличную скорость поскольку идти по следу было не так уж сложно Так далеко вглубь пастбищ В.Р. мы еще никогда не проникали. Искакать вверх и вниз по пологим холмам среди растилающейся вокруг прерии было бы даже приятно, если бы не опасение, что нам нашпигуют свинцом печень. Двигаясь вдоль оставленной коляской колеи, мы были слишком на виду. Легкая мишень для любого с недобрыми намерениями и винчестером. Хотя ветер дул в спину, мой нос, в конце концов, ощутил, что перед нами скопление крупного рогатого скота. И вскоре мы увидели стадо примерно в тысячу голов. Скотина бродила сама по себе, без пастухов, по длинной узкой полоске луга у подножия котловины, образованной окружающими утесами. Судя по примятой по всей долине траве, животных нагнали сюда довольно много. Герцог и компания, видимо, приложили все усилия, чтобы проехать прямо через центр стада, поскольку тут и там попадались коровьи лепешки, раздавленные колесами коляски и лошадиными копытами. В дальнем конце долины виднелось довольно большое озеро, окруженное деревьями, где отдыхали от жары штук 50 коров. Судя по всему, этот оазис, прерий привлекал и некоторых двуногих обитателей В.Р., потому что здесь след раздвоился. Две колеи шли прямо к озеру, а другие две уходили дальше, на юг, за долину. Густав натянул издечку и остановил лошадь там, где следы расходились. «Колеи, идущие к воде, должны быть сегодняшними после Эдвардса», — заметил я. «След посвежее, и даже лепешки» которые он переехал, еще не засохли. Я не сомневался, что братец и сам это заметил, просто мне не хотелось выглядеть совсем тупым. Густав поощрил мою наблюдательность кивком и спешился. «Подержи-ка ласку. Надо кое-что проверить». Спешившись, я взял лошадей под узцы. Они тянулись к воде, чтобы напиться, но старый не желал пускать их на берег, пока все не осмотрит. Он пошел по следам коляски к озерцу, согнувшись в три погибели, так что лицо опустилось бы ниже кобуры, будь она у него. Только чудом Густов не врезался шляпой в зад телушки, поскольку не разгибался даже для того, чтобы посмотреть, разошлись ли перед ним коровы. Не доходя футов десяти до кромки воды, он опустился на одно колено. «Что там, брат?» Отпечатки ног, — сообщил Густав. Коровы уже успели их подзатоптать, но... Он подполз ближе к окаймляющей берег полосе жидкой грязи. Здесь Эдвардс прогулялся к воде. Старый распрямился и притопнул ногой. Вот до этого места. Боялся красивые ботиночки замарать, наверное. Братец застыл, глазея на озерцо. С на него глазели в ответ несколько коров. А потом спросил я. Потом он уехал, залез в коляску, развернулся и покатил обратно в замок. Ну что ж, легко понять, почему он не поленился тащиться сюда. Я кивнул на мутную бурую воду и полоску истоптанной копытами грязи с вкраплениями навоза. — Райское местечко! — согласился старый, сгоняя с шеи мелких крылатых кровососов. «Здесь разве что слепни и комары могут пикник устроить». «Так зачем же, по-твоему?» «Эдвардс сюда приехал». «Может, встретиться с кем-то?» «Не-а». «Больше следов нет». «Только не говори, что он притащился исключительно ради того, чтобы закусить хлебом с сыром в компании коров». «Ничего я не собираюсь говорить, брат. Мне нечего сказать. Сперва надо как следует все обдумать». Густав поднял комок земли, и зашвырнул его в озерцо. Потом постоял немного, глядя на расходящиеся круги, и, наконец, махнул рукой. «Ладно, теперь можешь дать лошадям напиться». Я отпустил поводья, и ласка с козырем поспешили к воде и погрузили в нее морды. «Не пей много», — Густав похлопал пегую по крупу. «Нам сегодня еще долго ездить». Он посмотрел на северо-запад. «Туда, откуда мы прибыли». «Нас...» «Преследуют?» — спросил я, даже не пытаясь сделать вид, будто обладаю столь же острым зрением. «Несколько человек», — кивнул старый. «Хотя я их пока не вижу. Впрочем, это ненадолго». «Думаешь, они догадаются, что мы не поехали в Майлз?» «Если повезет, не догадаются. Но вот вопрос. Когда Амлингмайерам последний раз везло?» Я подумал минутку, а потом изрек. «Пожалуй, нам пора. Мы пустили лошадей легкой рысью и выбрались из котловины. Когда мы поднялись на гребень холма, на дальней стороне, перед нами открылся вид на равнину и на пересекающую ее темную черту. Hence, orắn… «Ба!» <of Joan> — протянул Густав. Он приветствовал очередную улику, или скорее целую их коллекцию. Темной чертой оказалась колючая проволока, и следы коляски вели прямо к ней. За проволочной изгородью откуда-то поднималась к небу тонкая струйка серого дыма. В самом дальнем запретном углу ВР кто-то готовил себе ужин.